В самой той поре, когда девочке нужна отцовская защита. Нужна и материальная помощь. Отца не было, он давно умер. Нина поднимала дочь от дна. Участковый врач, она легко согласилась уехать из Москвы, когда ей предложили в Дмитрове место главного врача в заводском профилактории. Побольше была зарплата, решилась проблема питания, давали отдельную квартиру. Влекло Нину, что девочка будет расти поблизости от матери в тихом городке, на чистом воздухе. Решалась и проблема с московской квартирой, оставшейся им после родителей, куда привел Павел свою молодую, статную жену, с которой почему-то не удавалось Нине не ужиться, хотя была Нина покладистым, спокойным человеком. Павел вдруг понял, вот сейчас на этой скамье, в поезде, что вариант... С Дмитровым был еще и жертвой и сестры, во имя него брата жертвой, и вся ее жизнь, то, что не вышла больше замуж, объявив, что уже стара, хотя была молода, хотя по нынешним временам, и старые-то бабы никак не уемутся, меняя мужей и любовников. А вся ее жизнь разве не была жертвой? Брат и сестра, даже родственно похожие, они оказались совсем разными и противоположными. Он жил для себя, всегда для себя, чего ж тут -то толковать, а она для других, для матери, когда жива была мать, для мужа, для дочери, для него, для сына его. Наконец для них обоих эти пять лет, одному посылая посылки, другого навещая, помогая ему. Наверное, эти деньги, которые она брала у Петра Григорьевича, были ей неприятны. Нина была гордым человеком, но она брала их, не для себя брала. Наверное, ей тяжко было бывать в доме у Зинаиды, у женщины, которая предала ее брата, в доме, где родилась и который был теперь ей чужим. Но она ходила в этот дом ради мальчика, ради племянника, понимая, что она нужна ему. Ей бы теперь помочь, пора бы ей помочь. А он катит к ней опять за помощью, чтобы просто выспаться, чтобы поскулить у сестры на плечах как в оборвавшемся сне в этой прикошмарившейся яви. Павел скинулся, обрывая эту явь. Нетерпимы эти мысли. Он поглядел за окном, поезд подъезжал к Дмитрову. В окно медленно на широком полукруге плывал весь в солнце собор, стоявший в городе на высоком холме, утверждая древний зачин ныне небольшого города. А все же жила история и в этих одноэтажных, прихмуренных старостью домах. Жила история и в пределах могучих деревьях главной улицы. Жила история и в том, как сходились улочки к крепостным стенам, к тому центру городской обороны, который, как не меня его лик, хранил крепостную задачу, ибо город Дмитров стоял за от врагов для самой Москвы. Еще в давние времена заслонил он столицу, И в недавние. Недалеко от станции был рынок, и Павел свернул к нему, чтобы не с голыми руками явиться к сестре. Небритый, с заспанным лицом, без хоть какого-нибудь подарочка. Вот так братец явился долгожданный. Деньги с собой были, рублей семьсот оставалось в пачке, десяток, которые вчера сунул в карман. Но промтоварные магазины еще не открылись. Мог выручить только рынок. И надо было в какой-нибудь палатке электрическую бритву купить. Он забыл свою бритву в чемодане. Лежит сейчас там, рядом с загадочной тетрадью. Все не так сделал. Надо было сюда прихватить тетрадь. Здесь бы и полистать ее в тишине. Рынок уже жил, полнился людьми. Бедноватый был это рынок после Каракалинского, где высились груды пунцовых помидоров, где благоухали горы молодого лука, рдела редиска, и уже появился молодой розоватый виноград, появились дыни, арбузы, целый ряд там был отведен продавцам мацони, продавцам верблюжьего чала. Попить бы его сейчас, промыть душу. Целый ряд торговал медом, каких только он не бывает цветов от белого до почти красного. И еще тот рынок торговал, причем за даром, таким божественным нектаром из запахов, что пьяный трезвел, а трезвый становился пьяным.